Глава восьмая. Страна неспешных застолий. Важно не только, что мы едим, но и как мы едим. К концу апреля, то есть через девять месяцев после приезда во Францию, наш семейный пищевой эксперимент разворачивался вполне успешно. Девочки открыли для себя множество новых продуктов. Мы ели по-прежнему, как французы, четыре раза в день. Я больше не использовала сладости как подкуп, награду или способ отвлечь их от чего-либо. Семейные ужины стали нам в радость и очень сплотили нашу семью. А приготовление блюд французской кухни, как оказалось, отнимает не так уж много времени. Простые рецепты, которые я освоила, были очень быстрыми. Конечно, иногда мы возвращались к прежним привычкам. В конце долгого рабочего дня я порой так уставала, что просто варила макароны. Бывало, девочки капризничали и привередничали за столом, и хотя мы питались разнообразно, блюда все же начали повторяться, а новые продукты не появлялись на нашем столе так часто, как в январе. Но в целом мы очень продвинулись. Семейные обеды и ужины теперь приносили нам намного больше радости, хоть их нельзя было назвать идеальными. Однако при всем том я по-прежнему не рвалась проводить время за плитой. Обычно оставляла готовку на последний момент и быстро что-нибудь сооружала. Мне казалось, таков уж мой темперамент, я быстро хожу и говорю, часто раздражаюсь, когда люди что-то делают медленно. Я даже гордилась, что готовлю и ем так быстро. Зачем тратить время на еду, когда можно заняться чем-то еще? Я часто съедала ужин за минуту, потом вставала и мыла посуду, пока остальные доедали. Филиппу очень не нравилась моя склонность делать несколько дел одновременно. Он же француз, и за столом ему хотелось расслабиться. Но когда он пожаловался мне на это, я встала в позу. Я всегда ела так быстро, и не вижу в этом ничего ненормального». Выпалила я однажды, когда муж в очередной раз пожурил меня за то, что я быстро выскочила из-за стола. «Я занята! Мы работаем не 35 часов в неделю, как дома. У меня нет времени просиживать за столом часами. Я люблю много работать», — торжествующе заключила я и, не удержавшись, добавила, «гораздо больше, чем некоторые французы». Тут я допустила стратегическую ошибку. Ведь уже на следующий день Филипп сунул мне под нос статистические исследования, чтобы доказать мою неправоту. Он попросил Веронику проверить, верны ли они, потом распечатал и с довольным видом прикрепил к холодильнику, на котором уже не было живого места. Вообще-то, не так уж плохо иметь в заловках журналистку, специализирующуюся на экономике, но иногда это играет против меня. Работающие матери во Франции и США Полный рабочий день. Франция. 66% работающих матерей. Средняя продолжительность рабочего дня 8 часов. США. 70% работающих матерей. Средняя продолжительность рабочего дня 7 часов. Филипп торжествующе отметил, что и во Франции, и в США примерно одинаковый процент мам работающих полный день но обратил внимание на то, что средняя продолжительность рабочего дня во Франции больше, чем в США, и с улыбкой уточнил, что производительность труда во Франции так же высока, как в США. Мне было ясно, к чему он клонит. У французов есть время на готовку и сидение за столом вовсе не потому, что они работают меньше. Они так же заняты и задерганы, так же тяжело работают и ничего не успевают, как американцы. Ключевое различие в том, что французы по собственной воле уделяют больше времени хождению по магазинам, приготовлению еды и семейным ужинам. Несмотря на то, что во Франции рождаемость выше, чем в других цивилизованных странах, и, соответственно, детей в семье больше. По мнению Филиппа, и большинство французов с ним согласны, настоящее удовольствие от пищи можно получить только в том случае, когда ешь медленно. Французы обожают смаковать и действительно расслабляются, когда едят не спеша. Для них это своего рода медитация. Но я не хотела ничего слышать об этом. Прожив во Франции почти 9 месяцев, я места себе не находила. Я для того и притащила сюда свою семью, чтобы замедлился ритм нашей жизни. Оказалось, что спокойная жизнь не для меня. Наоборот, я с удовольствием отмечала, что французы многое делают быстрее. Например, французские поезда передвигаются со скоростью несколько сотен миль в час, представляя собой удивительно эффективное транспортное средство. Французы быстро говорят. Я сразу запомнила слово «lantement» — «медленно», потому что без конца просила всех повторить то же самое, только медленнее». Хозяин маленького кафе в нашей деревне гордился, как быстро в его кафе подавали крошечные чашечки эспрессо. Персоналу любого Старбакса стало бы стыдно. Французы даже ходят быстро. Когда я впервые приехала в Париж, меня поразило, как крошечные француженки, на первый взгляд такие безмятежные, легко меня обгоняют. Их шикарная летящая походка заставляла меня чувствовать себя неповоротливой, громоздкой и неуклюжей. До тех пор, пока я не променяла свои примитивные кроссовки, такие не наденет на улицу ни одна уважающая себя француженка, на прелестные туфельки на плоской подошве, удобные как тапочки. В них даже мои ноги казались маленькими и изящными. Меня бесила заторможенность деревенского быта. Сколько времени я теряла в длинных очередях на рынке, в булочной, на почте, в банке. При каждом столкновении со знаменитой французской бюрократией Начиналось бесконечное оформление бумаг. Чтобы записать Софи на уроки плавания, понадобилось заполнить три разные формы в трех экземплярах, получить справку у врача, принести две подписанные фотографии, по одной подписанной фотографии каждого из родителей и свидетельство о рождении. А во время обедов и ужинов жизнь во Франции и вовсе замирает. Для меня это было самое трудное. Дело даже не в том, сколько времени французы тратят на готовку. По статистике, 48 минут в день, а американцы — 30, что меньше, чем в любой другой развитой стране. Нет, меня убивало то, как долго они едят. Даже не едят, а просто сидят за столом. Дома я проглатывала обед за рабочим столом за 5-10 минут. Завтрак вообще хватало на ходу, одновременно собирая детей в сад. Ужин ничем не отличался. Я что-то перехватывала, пока ели дети. Ужинали мы максимум 15 минут. И все это время я скакала туда-сюда, приносила то, что нужно детям, вытирала пролитое и следила, чтобы девочки не ругались. В течение дня, включая мой драгоценный вечерний перекус, я в общей сложности тратила на еду минут 50, не больше. И, как выяснилось, ничем не отличалась от большинства жителей США и Канады, которые в день тратят на еду чуть больше часа. А вот французы просиживают за столом аж два часа в день, а то и больше. Пятнадцать минут за завтраком, час за обедом и чуть больше часа за ужином. А ведь нужно время и на походы за продуктами, и на приготовление еды, и на уборку. И так каждый день. Французы почти никогда не едят на бегу, не заглатывают в торопях обед или ужин. От детей требуют того же, воспринимая еду как явление социальное, как общественное взаимодействие, ведь самые важные разговоры всегда ведутся именно за столом, и на работе, и дома. Неудивительно, что французы не любят торопиться. Моим детям было трудно привыкнуть к этому, и мне не легче. Когда мы переехали во Францию, я с огромным трудом выдерживала час за столом. А обеды с родственниками Филиппа нередко затягивались. Они могли начаться в 12.30, а заканчивались в 14 или даже в 15 часов, иногда и позже, если присутствовали гости. Рекордно долгим был обед на Пасху. Он начался в полдень, а закончился около 7 вечера рождественские ужины начинались в двадцать ноль ноль двадцать тридцать и заканчивались за полночь это было похоже на марафон я ерзала на стуле и украдкой смотрела на часы при любой возможности вызывалась помочь на кухне хотя это не приветствовалось я должна была сидеть смирно как все остальные однако постепенно долгие семейные ужины начали мне нравиться Во-первых, я научилась искусству есть медленно, глядя на мужа, который ел с большим удовольствием. Иностранцам трудно понять, как радуются французы минутам, проведенным за столом. Филипп уехал из Франции совсем молодым, но ему не хватало ощущения детанта, полного расслабления, возникающего за неспешным и вкусным ужином с друзьями. За столом французы постоянно шутят, поэтому бесконечное сидение не кажется таким утомительным. А самые смешные истории они пересказывают часто, например, о том, как друзья Филиппа впервые пришли к нам домой на обед. Это был один из первых моих званых обедов во Франции. Все шло гладко до тех пор, пока не пришло время подавать сыр. Оливье отрезал кусочек местного фермерского камамбера, который я подала на стол, расхваливая его достоинства. Рассказывая очередной анекдот, он рассеянно поднес ко рту сыр, но жена вовремя остановила его, молча указав на белых червей, извивавшихся внутри кусочка, который он как раз собирался проглотить. Позже моя свекровь, которую случившееся, повергла в шок, допросив меня, все выяснила. Оказывается, я не знала, что сыр нужно хорошо укрывать и убирать подальше от мух, особенно летом, иначе мать природа берет свое. Но никто не обиделся, даже Оливье. А эту историю теперь пересказывают каждый раз во время застолий, когда я подаю сыр. Фермерский, Карен, непременно спросит кто-нибудь с улыбкой, прежде чем попробовать. Во время этих застолий я узнала, что для французов главное в еде — le plaisir, удовольствие. Их дети чувствуют это интуитивно. В одном из исследовании на эту тему выяснили, наибольшее одобрение у детей вызывает утверждение, главное, чтобы еда нравилась. Ученые считают, удовольствие – ключевой фактор в питании, важность которого подчеркивают и взрослые, и дети. Французские дети в этом отношении зеркалят своих родителей, как и дети во всем мире. Например, дети американцев, согласно опросам, связывают еду прежде всего со здоровьем, и меньше всего с удовольствием. Французы же находятся на противоположном полюсе. Их больше всего интересует удовольствие от пищи и в меньшей степени ее польза. При этом есть с удовольствием означает для французов есть медленно. Какая радость от еды на бегу! Это так важно, что вполне заслуживает быть отдельным правилом. Французское правило питания номер восемь. Готовьте и ешьте без спешки. Правильное питание – медленное питание. Правило кажется простым, но его смысл гораздо глубже, чем представляется на первый взгляд. Именно это правило объясняет разницу между американцами и французами. Разница заключается в том, как мы едим и почему. Питательная ценность продуктов не является для французов главным критерием. Удовлетворение аппетита, сытость тоже не главное. Как и здоровье и идеальный вес. Для французов главная цель питания – получить удовольствие. О каком удовольствии может идти речь, когда еда просто проглатывается? Когда вы переживаете из-за веса, считаете калории, ведете учет микроэлементов, едите в машине по пути из пункта А в пункт Б. Разнообразный рацион – следствие этого подхода. Новые продукты вызывают интерес, а все, что интересно, приносит французам радость. Но и разнообразие – не самоцель. Главное, чтобы еда была в удовольствии. Любая еда. Правильное питание не может быть производным от чувства вины. Оно не должно быть связано с нервами, тревогой. Французы так любят есть, потому что никуда не торопятся, смакуют каждый кусочек, и видят глубокий смысл в том, чтобы делить еду с другими. Обед для них имеет почти священное значение. Что бы они ни делали, каким бы напряженным, загруженным, срочным не было их рабочее расписание, французы намеренно делают паузу и наслаждаются едой, разделяя эти минуты с друзьями, родными, коллегами. За обедом вся страна будто выдыхает с облегчением. Ну а после обеда все снова пускаются в крысиные бега. Неудивительно, что когда мы переехали во Францию, Филипп почувствовал себя в своей стихии. За столом он словно оживал, улыбался, шутил, не переставая. После ужина с друзьями был полон энергии, как будто ему подзарядили батарейки. Мне это казалось странным, ведь для меня эти ужины были такими длинными и усыпляющими. К тому же я видела противоречие в том, что французы все делают быстро, а едят медленно. Может быть... «Вирджиния развеет туман», — подумала я. «Мы так спешим все время, чтобы за обедом никуда не торопиться», — объяснила она. «За столом мы замедляемся, едим меньше, но с большим удовольствием». Меня не слишком убедили ее слова, но она, как всегда, подкрепила их результатами исследования, в рамках которого двое ученых, француз и американец, взвесили одинаковые блюда из Макдональдса в Париже и Филадельфии. Оказалось, что порции сильно отличаются. Средняя картошка в Филадельфии оказалась на 72% больше, чем парижская. Исследователи засекли также время, которое тратят на еду в этих городах. 22 минуты в Париже и 14 в Филадельфии. Проведя бесчисленные часы за столом с родственниками Филиппа, я поняла, почему французы так копаются. Они очень медленно жуют, пробуют каждый кусочек, Намеренно делают паузы, очень много разговаривают и почти беспрерывно шутят. Они едят вдумчиво. В этом есть большое преимущество. Сигнал о насыщении поступает в организм до того, как обед или ужин завершён. Так вот в чем парадокс слоу-фуда. От английского slow food – медленная еда, в противовес fast food – быстрой еде. Французы едят дольше, но меньше. Это позволяет развивать чувствительность у детей, и у некоторых взрослых тоже. Так они учатся распознавать чувство голода и сытости. Тренируется чувство равновесия, эквилибра, которое, в свою очередь, основано на принципе умеренности, удовольствия через умение себя сдерживать, умение ценить качество, а не количество. Моя свекровь описывает это так. «Маленькая порция десерта – все, что мне нужно» чуть больше и будет уже не так вкусно даже слова которые французы используют для описания всего что связано с едой свидетельствуют о многом вместо я наелся они говорят жены плюфам я больше не голоден детей учат есть до утоления голода манже а софам а вместо наелся спрашивают ты уже не голоден или съел достаточно Наконец-то я поняла, почему наша подруга Вирджиния считает, что американцы едят как дети. Она имеет в виду, что мы так и не научились взрослому подходу к употреблению пищи. Главный навык, который приобретают взрослые – умение слушать сигналы своего организма, чувствовать, когда голод уходит, довольствоваться разумным количеством пищи. Все это весело описано в детской песенке А, вы мамам?» ах мама скажу я вам которую я годами напевала не понимая смысла стать взрослым и научиться разумному рациональному ответственному отношению к жизни невозможно не отказавшись от детских вкусов и привычек возможно именно поэтому фастфуд не прижился во франции в отличие от сша когда мы переехали я думала что в нашей деревне нет фастфуда потому что нет ни одного макдональдса или ресторана с едой на вынос но потом Сандрин показала мне маленький ларек, где жарили картошку фри в неприметном углу за пристанью и сообщила, что во всех крупных городах Франции есть сетевые рестораны, в том числе Макдональдс. Позже на шоссе по дороге в ближайший крупный город мы сами увидели Макдак и полно машин на парковке. Мне стало любопытно, много ли фастфуда едят французы, и я попросила Веронику найти мне статистику. Американцы тратят на еду вне дома почти половину бюджета на питание. Во Франции эта цифра равна лишь 20%, и в основном речь идет о высококачественном питании в школьных или офисных столовых. Любая пища, не приготовленная традиционным, правильным способом, называется у французов ля malle – «дурная жрачка» – намеренно вульгарное слово. Разделение на лицо – только настоящая еда имеет право называться едой, nourriture или allemand. Все остальное воспринимается с подозрением, и уж тем более французы не хотят, чтобы их еда была быстрой. Они считают, что быстрые блюда приготовленные небрежно, а следовательно, они низкого качества. Хорошо видна эта разница на примере пикар, популярной французской марки замороженных полуфабрикатов. Магазинов пекар в центре Парижа больше, чем станции метро. Парижане ходят в пекар, но лишь за тем, чтобы купить там такие изыски, как лягушачьи лапки и страусиное мясо на гриле. Так что даже быстрая еда, по их мнению, должна быть медленной. Мои дочери постоянно слышат об этом от бабушки с дедушкой. Когда мы впервые проезжали по шоссе мимо Макдональдса, они получили неплохой урок на тему культурных различий. Мы были в гостях у кузины Филиппа Кристин, хозяйки галереи, которая живет на другом берегу залива. Было уже поздно, темнело, все мы устали и проголодались. «Ням-ням!» — обрадовалась Софи, увидев знакомую вывеску. «Хочу в Макдональдс!» «Но у них ужасная еда!» — возмутилась Жанин. «Но это же быстро!» — не унималась Софи. «Поэтому и невкусно!» Вмешался Джо, своим тоном давая понять, что дальнейшие обсуждения бесполезны. «Мы сами пожарим вам картошечку фри. Домашнюю и намного вкуснее», — добавила Жанин. Так и сделала. «Стоит ли говорить, что в Макдональдс мы ходить перестали, а уж моим свекрам вообще никогда не пришло бы в голову везти туда детей? Но некоторые подростки из нашей деревни считали иначе. Например, наша няня Камиль... «Частенько захаживала туда». «Почему ты любишь Макдональдс?» — спросила я ее однажды из чистого любопытства. «Ведь здесь так много хороших французских ресторанов». «Моим родителям не нравится, когда я туда хожу, но там дешево и прикольно», — ответила она. «И никто не заставляет соблюдать правила. В Америке везде тогда». Макдональдс как элемент подросткового бунта. Я невольно улыбнулась. Но, как ни странно, фастфуд действительно был воплощением идей свободы, которые многие французы связывают с США. Более молодое поколение, к которому принадлежит и мой муж, с 1960-х годов бунтует против правил, регулирующих все аспекты французского общества, и фастфуд – один из способов противопоставить себя этому обществу. Филипп со студенческих лет помнит рекламу «Макдональдс» в бретонской глухомане, где он учился. В этой рекламе детский голос перечислял длинный список правил поведения за столом. С едой не играй, не ешь руками, не шуми за столом, не клади локти на стол. А на экране в это время появлялись люди, которые ели в Макдональдсе, нарушая все эти правила. Он помнит, как его завораживали яркие цвета, жесткий пластик, дружелюбный персонал, мгновенная еда. «Этот ресторан как будто придумал ребенок», — вспоминает Филипп. «Детская игровая комната со взрослой мебелью». Некоторые из наших друзей были весьма обеспокоены привлекательностью фастфуда для молодых французов. Хуго презрительно называл это явление «макдональдизацией», а Вирджиния — «пищей для бомжей». Сандрин показала мне документальный фильм «Нос но за accuserons». «Наши дети...» обвинят нас в воплощении всех страхов французов. Индустриализация сельского хозяйства, загрязнение сельскохозяйственных угодий, вредная еда, фастфуд, глобализация – все это, по мнению авторов фильма, угрожает здоровью нации, французской культуре и даже французской земле. В конце этого фильма мы обе заплакали. Один из героев этой картины – Жозе Бове, французский фермер, которого арестовали за разгром Макдональдса в родном южно-французском городе Милау. На момент нашего переезда во Францию Бове считался здесь национальным героем, его даже избрали депутатом в Европейский парламент. Но французы любили и помнили его именно за случай с Макдаком. С помощью других протестующих ему удалось разобрать большую часть здания – Плиточка за плиточкой, шуруп за шурупчиком, погрузить составные части на тележку и отвезти на лужайку у местной ратуши. За этим занятием его и арестовали. Бруно Ребель, глава французского Гринписа, так подытожил отношение французов к этому случаю. «Видите ли, в США еда — это топливо, во Франции еда — это любовь». Но, увы, еда не была моей любовью по крайней мере, поначалу. Моей главной проблемой было то, как я воспринимала время, затраченное на приготовление вкусной еды, и сам процесс употребления пищи. Я ненавидела стоять на кухне, зато с огромным удовольствием возила Софи на музыку и тратила на это несколько часов каждую неделю, хотя она была против. Не могу не признать, что успехи моих детей были для меня важнее, чем обучение их правильному питанию. Я поняла это, когда однажды мы возвращались от Мари после очередного долгого ужина: жареный цыпленок с местной фермы, молодой весенний салат с домашним соусом, винегрет, а на десерт открытый яблочный пирог. Так то-то там, который я обожала, но так и не научилась готовить. Девочки с удовольствием съели все, что было на столе, наигравшись в саду. У Мари дома всегда были игры и смех, никакого давления. Не то что у нас, математические игры, правописание, музыка. Эрик и Сандрин знали, что скоро жизнь Мари станет труднее. Во французских школах с детей спрашивают очень строго. Мое сопротивление слоу-фуду и так давшее трещину резко пошатнулось в начале мая, когда в нашей семье чуть не произошла трагедия. Филипп вернулся из командировки в Мексику. Я с тревогой ждала его. Мексика была в эпицентре недавно разразившейся эпидемии свиного гриппа, и мы волновались, что его не пустят домой. Когда он приехал, я выдохнула, но мое облегчение было недолгим. Уже через день он слег с высокой температурой и лающим кашлем. Весь следующий день провел в постели без сил. Кашель усиливался. К вечеру температура поднялась до критической отметки. Я только что уложила девочек и мыла посуду на кухне, когда услышала, как он спускается вниз. Я вбежала в гостиную и увидела его у стола. Он задыхался, его била дрожь, казалось, он вот-вот упадет. У него начался приступ, руки тряслись, тело дергалось. Помню, я подумала, мой муж умирает. Как в тумане бросилась к телефону. Свекровь предупредительно прикрепила над ним список важных номеров — Мысленно поблагодарив ее, я набрала номер ближайшей больницы, ехать до которой три четверти часа. Мое сердце билось так сильно, что трудно было сосредоточиться. Я с трудом подбирала слова, чтобы объяснить ситуацию медсестре. У мужа жар и припадок. Думаю, ему нужно в больницу. Наконец выпалила я. На том конце провода воцарилась невыносимо долгая пауза. — Так далеко скорая не поедет, — наконец ответили мне. — Вам придется везти его самой. Я оторопела, не зная, как реагировать. Помню, вежливо поблагодарила медсестру и медленно повесила трубку. Филипп, он по-прежнему стоял у меня за спиной, был бледен, как смерть. Его трясло. Меня словно парализовало. А что делать с детьми? Разбудить их и ехать всем вместе в больницу? А что, если у Филиппа свиной грипп? А что, если они заразятся? Или я? Кто о них позаботится? Я позвонила свекрови. Та обещала приехать, но была в гостях у подруги, а добираться оттуда не менее получаса. Я повесила трубку и стала думать, как дотащить Филиппа до машины. Если он упадет, я его не подниму. Через минуту перезвонила Жанин. — Позвони Веронике. Она в ресторане, в двух минутах от вас. Я и забыла, что моя заловка приехала на выходные. Они с Бенуа пошли в ресторан с Инесс, лучшей подругой Вероники. Инесс — бывшая подружка моего мужа, точнее, его первая любовь. А главное — врач. Инесс прибежала меньше, чем через пять минут. Взглянула на Филиппа и тут же усадила его в свою машину. Когда я примчалась в больницу, его осматривала целая комиссия встревоженных врачей в белых защитных костюмах. Мы прождали в приемной несколько ужасных часов, после чего нам сообщили хорошую новость. Это не свиной грипп. Филипп поправится. Его на всякий случай оставили в больнице, а я отправилась домой. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Наутро отец привез Филиппа домой. Мы сразу уложили его в постель, он мгновенно заснул. До самого вечера мы его не слышали. Вероника, которая зашла попрощаться, поднялась наверх посмотреть, как он там. — Все хорошо, — сказала она, — но вид у нее был недовольный, будто сомневалась, говорить мне или нет. Но через минуту все же решилась. «Ты вчера расстроила Инесс. И нас тоже. Обязательно пошли ей цветы или конфеты, а лучше и то, и другое». Слегка оторопев, я начала извиняться. «Прости, пожалуйста, понимаю, как неловко было Инесс. Она же бывшая девушка Филиппа». но no, но no. удивленно отмахнулась Вероника. «Какая разница, чья она девушка? Это никого не волнует?» Настал мой черед удивляться. Просто, когда ты позвонила, Инесса уже сделала заказ, но не успела даже доесть закуску. А нам пришлось ужинать в одиночестве. Все было очень вкусно. Вечер был испорчен. Я не поверила своим ушам. Мой муж, возможно, был при смерти. А Веронику беспокоило только содержимое ее желудка. Оказывается, они продолжали сидеть в ресторане и спокойно есть, пока мы, очертя голову, неслись в больницу. Правда, потом Филипп объяснил мне, что Вероника и Инесс редко видятся, еще реже вместе обедают. Вдобавок они ужинали в новом гастрономическом ресторане, и он на их месте сделал бы то же самое. Услышав это, я была шокирована вдвойне. Но жизнь слишком коротка, чтобы все время спорить. Видимо, мне нужно просто смириться с тем, что некоторые аспекты французской гастрономической культуры навсегда останутся для меня загадкой. Ложный свиной грипп имел для нашей семьи и некое положительное последствие. Я перестала сопротивляться желанию Филиппа провести в нашей семье эксперимент по переходу с фастфуда на слоуфуд. Когда он выздоравливал, ему удалось добиться от меня обещания, что когда он поправится, к счастью, это случилось быстро, мы вместе возьмемся за операцию замедление. Так, в середине мая мы приступили к следующему этапу нашего плана. Домашнее движение в защиту медленной еды. Точнее, не совсем медленной, а чуть помедленнее. Я все еще сомневалась, что у меня это получится, но согласилась попробовать. Я надеялась, что уход в сторону слоу-фуда должен означать некоторое смягчение контроля за соблюдением правил. В основе французской гастрономической культуры лежит удовольствие от пищи, возможное благодаря системе правил. Нам нужно было создать за столом такую атмосферу, в которой эти правила усваивались бы сами собой. После некоторых колебаний я сняла с холодильника все бумажки. В списке правил, советы, план действий, замусоленные страницы пищевого дневника. Весь этот хлам отправился в урну, а холодильник засверкал белизной. Это вдохновило нас на генеральную уборку в доме. Мы распахнули окна, соскребли со стен наросшую за зиму плесень, проветрили кухонные шкафы и прибрались. Даже в машине произвели уборку, купили новые чехлы на сиденья и коврики. Теперь, когда в доме было чисто, а за окном установилась отличная погода, почти такая же безоблачно-солнечная, как прошлым летом, я начала расслабляться. Во Франции на май приходится несколько государственных праздников, которые часто переносят на вторник и четверг, чтобы можно было отпроситься с работы в понедельник и пятницу и устроить себе долгие выходные. Большинство наших друзей организовало небольшие семейные поездки. Никто никуда не спешил, и мы решили начать наш очередной семейный эксперимент. Чтобы увековечить его начало, мы с Филиппом придумали два девиза. Филипп выбрал «Манже, пьян, эжусть» – «Питайтесь хорошо и правильно» – Изречение мальера Мольера. Мой лозунг звучал чуть менее изящно. У нас так всегда. «Медленная еда – хорошая еда». Но вместе получилось неплохо. Филипп записал эти девизы своим красивым наклонным почерком. Всех французских детей с малых лет кошмарят прописями. Девочки украсили листки бумаги рисунками, и мы прикрепили их рядом на холодильнике. Вдохновленная братом Филиппа, который обожает французскую музыку, я составила плейлист «Музыки для ужинов». Мы назвали его «Slow Happy Mix». До сих пор французская музыка не слишком меня интересовала. Некоторые имена были на слуху. Жак Брейль, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур. Я слышала кое-что из французского шансона и парле шантейт. Песня-рассказ, стиль, ставший знаменитым благодаря Сержу Генсбуру. Но стоило копнуть немного глубже, и мне открылся другой мир. Необычная, чудесная музыка Яна тирсена автора саундтрека к одному из моих любимых фильмов «Амели». Мечтательные мелодии Франсиса Кабреля, Ману Чао, забавный постпанковский фолк-поп, и модная, но спокойная акустическая музыка французских певиц роз Камиль, Зас и Шарлотта гинсбург дочери Сержа. Я включала наш слоу-хэппи-микс, когда готовила, и все постепенно настраивались на спокойный лад. Оказалось, музыка — прекрасное развлечение в ожидании ужина. Вскоре девочки сами стали просить меня поставить «la musique», возвращаясь домой из школы, и танцевали на кухне, пока я стояла у плиты. Даже Филипп подключился к нашему действу. Для «Музыка смягчает нравы», – говорил он с улыбкой, заходя на кухню, – «и тащил меня танцевать». Итак, песенки из нашего плейлиста настраивали всех на позитивный лад перед осознанными ужинами. Любопытно, но ни в одной французской библиотеке я не нашла ничего про осознанное питание. Когда я просила библиотекарей или продавцов в книжных магазинах порекомендовать мне что-нибудь на эту тему, «Manger en плен conscience» – лучший синоним осознанного питания, который мы могли подобрать. На меня обычно смотрели растерянно, по-французски пожимая плечами. Хотя один человек все же указал на раздел по вегетарианству, видимо, посчитав, что под осознанным я подразумеваю этичное питание. Как и остальные французские правила питания, привычка есть осознанно, так глубоко укоренилась во Франции и практиковалась столь повсеместно, что никому даже не пришло в голову изобретать особый термин для ее обозначения. Так что во Франции не нашлось учебников по осознанному питанию. Вместо этого мне пришлось довольствоваться американскими книжками, отчасти написанными под влиянием буддийской философии. Например, «Как питаться осознанно» Сьюзан Альберт. Подруга прислала эту книгу из Канады, услышав о нашем эксперименте. В ней я нашла подтверждение некоторым своим собственным открытием, например, что важно не только, что мы едим, но как и почему. Но, по правде говоря, эти книги не сильно мне помогли, ведь речь в них шла в основном о взрослых людях с различными пищевыми расстройствами или лишним весом. Я прочла также книги французских врачей и психологов Жанна Мишеля и Мириам Коэн. «Правильное питание для всей семьи» и Натали Регаль «Как выиграть пищевую битву». Неожиданно я открыла для себя кое-что очень интересное в книге «Путеводитель по простой жизни» Джанет Люрс. Эту книгу подарила мне крестная с пожеланием счастливого пути, когда мы уезжали во Францию. В ней довольно много говорится о чувственном удовольствии от пищи. Раньше, до переезда во Францию, мне это казалось напыщенным разглагольствованием, но теперь мое восприятие стало менее предвзятым. Я перечитала и даже подчеркнула эти строки. Приготовление пищи может быть проявлением любви и радости, а может, всего лишь очередным действием, которое вы совершаете на автопилоте, даже не останавливаясь, чтобы сосредоточиться, прочувствовать, ощутить вкус. Готовя с любовью, мы чувствуем прилив энергии и жизненных сил. Все это удивительно напоминало воспитание вкуса во французских школах, о котором рассказывала учительница Софи. Но тогда я не думала, что этот подход применим не только к детям, но и ко взрослым. И не только к употреблению пищи, но и к процессу приготовления. Учитывая, что кухня была для меня местом самого большого стресса в доме, это стало откровением. И далее. Приготовление пищи похоже на объятия. До переезда во Францию такие слова заставили бы меня мгновенно выкинуть книжку в мусорный бак. Теперь же, прочитав их, я вспомнила строки из книги Натали Регаль о том, что гастрономическое воспитание детей не имеет отношения к диетологии, хотя для взрослых этот момент немаловажен. У детей нужно развивать чувственное и сенсорное восприятие, учить их в процессе еды прислушиваться к сигналам своего организма, например, распознавать чувство насыщения и наслаждаться вкусной пищей. Я решила, что готова к эксперименту, цель которого – научить детей питаться осознанно, более внимательно относиться к пище и прислушиваться к своим ощущениям. Это не должно быть очень трудно, ведь в центре внимания каждый раз будет какой-то один продукт или блюдо. Мы будем пробовать его медленно, смакуя каждый кусочек, используя все пять чувств, чтобы полнее оценить вкус. Но как объяснить все это девочкам? Я решила не усложнять и сформулировала свою мысль так. Если будете есть медленнее, то чувство насыщения сохранится дольше а вкус пищи станет более приятным. Множество умных слов из книг для взрослых «осознанный», «сознательный», «чувственный» я заменила одним – «дегусте». Девочки много раз слышали его от бабушки и дедушки. Французы часто используют его, говоря о еде. Как и многие французские гастрономические термины, оно с трудом поддается переводу. Часто его употребляют как «пробовать». «Давай попробуем это блюдо» хотя французы обычно используют в этом значении слово «gouté». А «dégusté» — это именно дегустировать. Есть что-то медленно, осознанно, смаковать, оценивать вкус пищи. Но смаковать не в смысле наслаждаться. Для этого у французов есть выражение «s'eux régalez». В кулинарном мире слово «дегустация» подразумевает формальное событие, в ходе которого пищу оценивают почти научно, используя точные характеристики, например, во время винных дегустаций. Французы употребляют это слово и дома, как правило, когда просят детей не торопиться во время еды. Il faut déguster, часто говорит моя свекровь. Это означает «не торопись, распробуй вкус пищи». Нередко эту фразу произносят с укором или легким раздражением, когда дети глотают еду, не прожевывая. Правда, у нас это было редкостью. Мои дочери все, кроме десертов, только ковыряли. Особенно Софи. Она ела очень медленно, подцепляя вилкой какие-то крохи, оживала вообще целую вечность. Стоило ее поторопить, она как будто нарочно начинала есть еще медленнее. Но как только в поле зрения появлялся шоколад, Она тут же превращалась в чемпиона по скоростному заглатыванию, буквально выхватывала его из рук, запихивала в рот, быстро жевала и глотала. И улыбалась. «Вот с шоколада мы и начнем», — решила я. Вспомнив свой девиз, я подумала, «Если выбрать для начала что-нибудь вкусное, медленная еда будет ассоциироваться у девочек с хорошей едой. К тому же будет проще удержать их внимание. Шоколад вызывает у них такой интерес, что они наверняка... Разговорятся, а это важно, ведь ключ к осознанному питанию в наблюдательности. Попросим их описать аромат, внешний вид и консистенцию шоколада. В первый день нашего эксперимента я приготовила домашний шоколадный мусс. Возможно, кто-то думает, что этот десерт сложен в приготовлении. Но оказывается, это один из самых простых французских десертов. В нем всего 4 ингредиента, и его не надо выпекать. Признаюсь, я не сразу привыкла к муссам, так как в Канаде блюда с сырыми яйцами считаются небезопасными. С точки зрения французов это просто паранойя. Но мои страхи кажутся глупыми, если представить, сколько всего сырого и непастеризованного едят французы. Наша бабушка постоянно делала мусс для детей, и мои девочки обожают смотреть, как я его взбиваю. Толкаются у стола, чтобы первыми облизать миску. Я разрешаю им это при одном условии — никогда так не делать в присутствии родителей Филиппа. Однажды в дождливый понедельник, когда мы вернулись из школы и девочки полтничали за столом, я принялась растапливать шоколад под пение «Рос» и «Зас». Обычно я спешила, и, поставив кастрюлю на плиту, я тут же начинала отделять белки от желтков и бегать туда-сюда от яиц к шоколаду. Сегодня я решила действовать в духе слоу-фуда. Не торопиться. Из-за спешки шоколад пересыхал и прилипал ко дну кастрюли. Мусс получался странный, с хрустящими комочками. Я встала у плиты и помешивала шоколад, вдыхая медленно поднимающийся вверх аромат. Раньше я никогда не замечала, что по мере того, как шоколад таял, запах становился все более насыщенным и сладким. Когда шоколад расплавился, я не забыла подмешать в него ложечку сливок, чтобы он не прилип к одной кастрюле и не затвердел. Оставила его охлаждаться, а сама, не спеша, отделила белки от желтков. В кои-то веки в миску не попала скорлупа. Вот откуда были эти хрустящие комочки. Вспомнила даже, что в белки перед взбиванием надо добавить щепотку соли. В торопях я часто забывала об этом. Девочки нетерпеливо вертелись у стола, а я тем временем медленно смешала шоколад с желтками и аккуратно соединила смесь с белками, отметив, что мусс получился более воздушным и упругим, чем обычно. Я разлила его в маленькие формочки, которые французы часто используют для приготовления блюд и сервировки. Эти формочки — еще одно французское изобретение — красиво, удобно и полезно контроль за размером порций. Девочки с удовольствием облизывали венчик, а я убрала формочки в холодильник, пусть остынут перед ужином. Взглянула на таймер. Из чистого любопытства я решила засечь время, чтобы узнать, насколько дольше обычного я буду делать этот десерт. И была удивлена. Тринадцать минут! Обычно я тратила на приготовление мусса не менее десяти, с учетом того, что всегда из-за спешки приходилось выуживать скорлупу из миски. Всего на три минуты больше, а ощущение совершенно другое. За ужином я достала мусс из холодильника. Это был единственный раз за весь вечер, когда я вышла из-за стола. Обычно я вставала и садилась раз по десять. На этот раз я готовилась к ужину так, будто мы собирались в долгое путешествие поставила на стол все, что только могло понадобиться, и позвала девочек, когда все было в полной готовности. Удивительно, какое умиротворяющее действие произвело мое поведение на детей. Я больше не вскакивала, не гремела вилками, не хватало нагрудники, салфетки, бумажные полотенца, соль, сливочное масло, воду, что-то еще. Девочки сидели как загипнотизированные и весь вечер говорили полушепотом. «А теперь, девочки, время дегюсте», — объявила я, напомнив себе, что говорить нужно бодрым тоном. «Что это значит?» «Манже ландман, маман». Хором ответили они, что означало «есть медленно, мама». И на секунду мне показалось, будто мои дети — ангелы, а я — идеальная мать. У каждой из нас бывают подобные моменты сладкого заблуждения. Естественно, мои грезы быстро рассеялись. А у Клер порция больше, чем у меня, закапризничала Софи, и ее подбородок задрожал. Я проверила. Действительно, в формочке у Клер было чуть больше муса, чем у Софи. Еще одно преимущество формочек — порции в них легко уравнять, чтобы дети не спорили, кому больше досталось. Небольшая добавка для Софи решила проблему, и мы Наконец приступили к десерту. Точнее, началась дегустация. Сначала Софи и Клер по привычке принялись быстро-быстро заглатывать мусс, но постепенно стали подносить к рту крошечные ложечки воздушной пены все медленнее. Мы превратили это в игру. Кто доест последним? Софи, ей дай только посоревноваться, пыталась хитростью заставить сестру есть быстрее, но Клер... — повторяла за папой. — Мы ели медленно, поэтому у нас появилась возможность обсудить вкус блюда. Что чувствуешь, когда мусс попадает на язык? Долго ли он растворяется? Какой у него вкус? Слегка горьковатый? Солоноватый? Сладкий? Попадаются ли комочки, как обычно? Почему на дне формочки мусс менее воздушный, чем сверху? «Какое ощущение возникает, когда его глотаешь?» У Софи было много ощущений, и даже Клер нашла, что сказать. «Папа, в животике щекотно!» — сообщила она. «О, ля гроз гурманда!» — поддразнил ее муж. «Гурманда, гурман, любит поесть, посмаковать, радуется каждому кусочку, возможно, даже слишком». Когда гурманами называют детей, то он всегда снисходительный, но слегка предостерегающий. Еще во французском есть слово «глутон» — «обжора». Этот тоже любит поесть, но часто переедает, причем ест не только полезную еду. А «гастроном» — тот, кто любит хорошо поесть и знает, как питаться правильно. Мольер. «И тут меня осенило». Наконец-то я поняла, почему обычные люди во Франции так стремятся стать гастрономы, ценителями кулинарии. Ценитель – тот, кто умеет по достоинству оценить еду. Самый точный аналог слову «гастронома», который я смогла придумать – «любитель». Как любитель футбола. С точки зрения французов, любой человек может и должен питать страсть к хорошей кухне, как канадцы к хоккею или британцы к футболу. «Еда для французов — национальное увлечение, как спорт для американцев. Но в этой игре принимать участие могут все». Вечером я изложила свои соображения Филиппу, но он рассмеялся. «Не слишком углубляйся в философию», — посоветовал он. «Это же просто еда». Мы сидели в гостиной и пили тизал, французский травяной чай. Дети уже уснули. Сегодня мы укладывали их дольше обычного. После дегустации девочки перепачкались шоколадом, особенно Клер, который пришлось принять еще одну ванну после ужина. Но шоколадный эксперимент всем понравился, особенно Филиппу. До сих пор ужины с детьми были для него одним из самых неприятных впечатлений дня. Он возвращался с работы и видел голодных детей, капризничающих за столом, от чего у него почти всегда начинала болеть голова. «Теперь я понимаю, почему». Он хотел, чтобы во время семейного ужина можно было расслабиться, отдохнуть. Но его ждали лишь ссоры и капризы. А я только усугубляла. Бегала по кухне, заражала всех своим нервным состоянием и недовольством, с грохотом закрывая шкафы, роняя вилки, сжигая кастрюли, то и дело вскакивая и подгоняя всех, чтобы доедали быстрее. Обычно после ужина Филипп молча уходил и садился за компьютер. Сегодня... Впервые за долгое время мы провели вместе приятный вечер. Начиная операцию «Слоуфуд», я подумала прежде всего о детях, но получается, что осчастливило и нас с Филиппом. Сегодня за ужином он расслабился, готов был поболтать со мной. Я чувствовала себя счастливой, ведь с тех пор, как мы переехали во Францию, наши отношения утратили былую легкость. Не раз пришлось пожалеть о том, что мы точнее я, приняли такое решение. Может быть, именно за столом мы снова научимся радоваться общению друг с другом? Мы домыли посуду в полном умиротворении. Я взяла фломастер и подправила свой лозунг. «Медленная еда, хорошая еда и счастье в доме».